«Я столько слышала о тебе. Ты не в родстве со стойбищем льва?» Эйла чувствовала, что женщина изучает ее. То ли еще не поняла, но вот-вот сообразит, что Эйла не родилась среди Мамутои. «Да, мы родственники, но дальние. Я из южного стойбища. В стойбище льва далеко на севере, но я знакома с его обитателями. Каждый знает Талута. Его невозможно не знать, как и его сестру Тулию». Тут до да Толи дошло, что произношение уэлы совсем иное, да и имя ее не встречается у Мамутои. Надо бы побольше узнать о ней. Она посмотрела на Джандалару. Таналан остался среди Мамутои. Тамалан мертв. Прошу простить меня. Маркена тоже будет огорчен. Все же не могу сказать, что я этого не ожидала. Его желание жить умерло вместе с джетамио. Кто-то может пережить смерть близких, кто-то нет. Эйле понравилась речь женщины. Она говорила прямо и открыто. Она все еще сохраняла верность обычаям мамутои. Остальные приветствовали Эйлу довольно сдержанно. Джандалара они считали своим, и поэтому здоровались с ним куда теплее. Дарвало все еще держал шляпу с ягодами. Ожидая, когда закончится церемония, он протянул ягоды Даланда. Это черная смородина для Рошарио. Даланда обратил внимание на то, куда были насыпаны ягоды. У них не плели таких корзин. «Мне их дала Эйла», — сказал дарвала «Они собирали ягоды, когда я их встретил». Глядя на юношу, Джадалар вдруг подумал о его матери. Он никак не ожидал, что Серенео покинет племя, и был этим разочарован. Он по-своему любил ее. Ему хотелось ее увидеть. Действительно ли она ждала ребенка? Был ли этот ребенок его дух? Может быть, спросить Рошарио? Она, наверное, знает. «Давай отнесем ей ягоды», — сказал даланда «Уверен, что они понравятся ей. Джандалар, если хочешь пойти с нами, она будет рада видеть тебя. Возьми с собой Эйлу. Она захочет увидеть ее. Рошарио сейчас тяжело, ведь ты знаешь, что раньше она везде была первой». Джандалар перевел, и Эйла согласно кивнула. Они оставили лошадей пастись, но волка Эйла взяла с собой, чтобы не возникло какого-либо конфликта с хищником. Джандалар, волк пойдет с нами, спроси Даланда, разрешит ли он, скажи, что зверь привык к жилищу. Они вошли под каменный навес и через дом для собраний прошли к деревянному строению. Даланда отдернул кусок желтоватой кожи у входа и, придержав его, пропустил всех внутрь. Кое-где сквозь щели между деревянными планками проникал свет, но в основном стены были завешаны кожами от сквозняков, хотя ветер и так не проникал в каменную нишу. Возле входа был небольшой очаг. Наверху над ним было проделано дымовое отверстие. Нависавшая сверху каменная плита защищала жилище от дождя и снега. ложе В глубине у стены представляла собой широкую деревянную полку, прикрепленную к стене. С другой стороны ее поддерживали деревянные ножки. Кровать была устлана мехами. На ней лежала женщина. Дарвалан склонился к ней, протянул ягоды. — Вот черная смородина, которую я обещал, но я не сам собирал ее, а Эйла. Женщина открыла глаза. — Кто собрал, спросила она слабым голосом. Дарвала положил руку на ее лоб. Рошарио, посмотри, кто здесь. Джандалар вернулся. Джандалар! Она посмотрела на мужчину рядом с Дарвала. Это и в самом деле ты? Иногда в мыслях. Или во сне я вижу моего сына, или Джетамио, а потом обнаруживаю, что это неправда. Это правда ты, Джандалар, или мне снится? Это не сон, Рош, сказал даланда это он. Он кое-кого привел с собой. Женщину из племени Мамутои, ее зовут эйла Эйла приказала Волку оставаться на месте. Подойдя к женщине, она увидела, что та неимоверно страдает от боли. Глаза ее блестели, лицо раскраснелось от лихорадки. Рука между плечом и локтем образовывала угол. «Эйла из племени Мамутои. Это Рашарио из племени Шарамудои», — сказал Джандалар. Дарвала уступил место Эйли. «Именем матери я приветствую тебя. Прости, что не могу сделать это как следует». «Благодарю тебя», — сказала Эйла. «Не надо вставать, Джандалар ей очень больно. Боюсь, что дальше будет еще хуже. Я хочу осмотреть ее руку». «Рошарева, Эйла целительница, дочь дома мамонта. Она хочет осмотреть твою руку». «Целительница? Колдунья?» «Да. Разреши ей посмотреть». «Конечно, но боюсь, что уже поздно». Эйла как можно мягче ощупала руку и увидела, что была сделана какая-то попытка выпрямить кости, да и рана была чистой. Женщина лишь сморщилась, когда элла чуть приподняла руку, но не застонала. элла знала, что осмотр причиняет боль, но ей надо было определить положение костей под кожей. Рана уже заживает, но кости составлены неправильно. Постепенно она выздоровеет, но рука все же останется беспомощной и всегда будет болеть. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — спросил Джандалар. «Надеюсь. Может быть, слишком поздно, но руку придется еще раз ломать в том месте, где она срастается» и поставить кости правильно. Беда в том, что там, где кость растается, она прочнее, чем где-либо. Есть возможность ошибки. Тогда у нее будет два перелома, и много боли, и все зря. Жандалар перевел, наступила тишина. Наконец, Рошарева проговорила. Если сломать в другом месте, хуже от этого все равно не будет. Но будет жуткая боль. Ради чего? А ради чего сейчас? Если ты соединишь кости правильно, я смогу пользоваться рукой? Ну, как прежде, нет, ну кое-что ты делать сможешь. Трудно быть уверенным в чем-то. Не сомневаясь ни секунду, Рошарио сказала, «Если есть хоть какая-то возможность, что я буду владеть рукой, я хочу, чтобы ты сделала это. Я не боюсь боли. Боль ерунда. Шрамудои должны иметь две руки, чтобы спуститься вниз к реке. Что толку в женщине Шрамудои, если она не может даже спуститься к пристани Рамудои?» Элла прослушала перевод, затем, прямо глядя женщине в глаза, сказала, «Джандалар, скажи ей, что я попытаюсь помочь. Объясни также, что иметь две руки – это не самое главное. Я знала человека с одной рукой и одним глазом, который жил в пользой был любим и уважаем своим народом.